ЧАСЫ без СТРЕЛОК Наследники общества, которое слишком много вложило в империю, люди, окруженные обветшалыми остатками тающего наследства, они не могли заставить себя в момент кризиса отказаться от воспоминаний о прошлом и изменить свой устарелый образ жизни. Пока лицо Европы менялось быстрее, чем когда-либо прежде, у страны, которая была когда-то ведущей европейской державой, не достала самого нужного качества – готовности к переменам. Публицист Энтони Сэмпсон сделал эти слова из книги Джорджа Элиота «Имперская Испания» эпиграфом к своему известному труду «Новая анатомия Британии». Статистика неумолимо свидетельствует – что ослабление позиций Англии в мире отнюдь не кончилось с потерей империи. Все послевоенные годы Англия весьма заметно отстает по темпам развития от своих западноевропейских соперников. Ее доля в мировом промышленном производстве и экспорте неуклонно сокращается. В 50-х годах уровень жизни в Великобритании был самым высоким в Западной Европе, исключая лишь Швецию. Теперь по этому показателю она входит лишь во вторую десятку. Словом, Англии пришлось не только отступать вместе с другими колониальными державами под натиском национально-освободительного движения, но и уступать дорогу своим капиталистическим соперникам, вести борьбу против них с неуклонно слабеющих позиций. Когда американский журнал «US News and All Report» впервые назвал Англию «больным человеком Европы», пресса на Британских островах прореагировала на это с раздражением и обидой. Однако термин «английская болезнь», который прежде служил для обозначения рахита, мало-помалу вошел в обиход применительно к социально-экономическим недугам. Дебаты о вирусах английской болезни стали модной темой на берегах Темзы. Газета «Санди Телеграф», например, посвятила ей серию статей, которые вышли потом отдельной книгой под заголовком «Что же стряслось с Британией?». Автор первой статьи, историк Корелли Барнетт, думает, что английскую болезнь отнюдь не следует считать порождением послевоенных десятилетий. По его мнению, болезнь эта развивается уже со второй половины XIX века, с тех пор, как Англия утратила монопольное положение промышленной мастерской мира, продолжая, однако, считать, что преимущества, которое она однажды обрела как родина промышленной революции, сохраняются за ней навсегда. «Кажущаяся незыблемость этой мировой промышленной монополии», отмечает английский историк, породила надменность и беспечность. Викторианское представление о том, что лучшей школой служит практика и что любому делу лучше всего учиться на рабочем месте, в директорском кабинете или у станка, привело к недооценке научно-технического образования, которое получило развитие в странах континента. Публичные школы Оксфорд и Кембридж видели свою цель не в подготовке квалифицированных и целеустремленных руководителей промышленности, а в воспитании джентльменов, предназначенных управлять империей. Эти школы, подчеркивает Корелли Барнетт, воспитали правящий класс, кичащийся джентльменским презрением к профессионализму. В верхах общества целое столетие преобладала неприязнь к индустриальной карьере, пренебрежение к научно-техническому прогрессу. В начале 20-го столетия историк Рамсей Ньюир подсчитал, что по числу людей, оканчивающих университеты, Англия пропорционально своему населению находится позади всех стран Европы, кроме Турции. Доклад ЮНЕСКО, опубликованный полвека спустя, свидетельствует, что положение мало изменилось. Англия остается по данному показателю, хвосте европейских государств, опережая лишь Ирландию, Турцию и Норвегию. На вузовский диплом в Англии до недавних пор было принято смотреть как на излишнюю роскошь, не говоря уже о неимущих классах, для которых он был несбыточной мечтой. Даже многие представители английской буржуазии особенно мелкие предприниматели, относились к высшему образованию не только скептически, но и враждебно, считая, что университет – пустая трата времени. Привычка косо смотреть на специалистов с дипломами укоренилась прежде всего в коридорах власти. Но настало время, когда консерватизм верхушки гражданской службы, весь ее комплекс мышления – больше обращенный в прошлое, чем в будущее, стал помехой для приспособления к новым условиям, в которых Британия оказалась после утраты колониальных владений. Неспособность государственного аппарата приспособиться к новым потребностям настолько встревожила правящие классы, что было решено вновь изучить вопрос о реформе гражданской службы. В конце 60-х годов Комиссия под председательством лорда Фултона опубликовала свои предложения на этот счет. Доклад Фултона открывался формулировкой, которая доныне бросает в дрожь элиту Уайтхолла. «Гражданская служба», подчеркивалась в нем, «все еще главным образом основывается на философии любительства». Ныне эта концепция имеет губительные последствия. Культ любителя устарел на всех уровнях и во всех частях гражданской службы. По мнению авторов доклада, жизнь обнажила органические недостатки государственного аппарата, прежде всего культ руководителя джентльмена, то есть просвещенного дилетанта с классическим образованием, доступным лишь узкому социальному слою. Одной из самых радикальных рекомендаций доклада было предложение – открыть доступ на ключевые посты специалистам-профессионалам, лучше вооруженным для решения современных экономических и научно-технических проблем. Однако дальше благих пожеланий дело не пошло. В 70-х годах один из авторов доклада, Кроутер Хант, констатировал, «Гражданская служба выполнила лишь те рекомендации доклада Фултона», которые ей нравились и которые умножали ее власть и уклонилась от осуществления тех идей, которые сделали бы ее более профессиональной, а также более подотчетной парламенту и общественности. Доклад Фултона рекомендовал, к примеру, сократить преобладание людей с гуманитарным образованием на руководящих должностях. Но статистика свидетельствует, что выпускники Оксфорда и Кембриджа по-прежнему занимают две трети этих постов. Администратор общего профиля, то есть все тот же джентльмен-дилетант, имеет в пять раз больше шансов вырасти до помощника постоянного секретаря, чем ученый, и в 8 раз больше, чем инженер или экономист. Британский истеблишмент как бы запрограммировал себя на империю, а лишившись ее, оказался не в состоянии приспособиться к новым условиям. Система воспроизводства правящей элиты пришла в противоречие с потребностями жизни. Просвещенный дилетант не только изжил себя на Уайт-Холле, он тем более не годится на роль современного менеджера, трудно проследить, что многие слабые стороны английского предпринимателя имеют прямую связь с характерными чертами или с предрассудками джентльмена. Это консерватизм, инертность, привычка свысока смотреть на инженеров. Научно-техническая революция неизмеримо усложнила дело управления экономикой. Однако в советах директоров английских фирм значительно меньше обладателей инженерных дипломов, чем в американских, японских или западно-германских компаниях. И если британскому деловому миру подчас не хватает чувства нового, то здесь сказывается все тот же недостаток профессионализма, любительский подход к делу, имеющий глубокие корни. После Второй мировой войны, когда автомобильные заботы западноевропейских конкурентов были разрушены, Британия обрела главенствующее положение на мировом рынке легковых автомашин и мотоциклов. В 1950 году она экспортировала больше автомашин, чем США. Но вместо того, чтобы попытаться сохранить позиции, например, путем создания более крупных и конкурентоспособных концернов, Английские фирмы возомнили себя монопольными законодателями мод, продолжая ориентироваться на престижные спортивные модели до военных лет. В результате Британия уже не открывает, а замыкает список ведущих автоэкспортеров. А ее конкуренты из США, ФРГ, Японии, Франции, Италии перехватили добрую половину автомобильного рынка в самой Англии Еще более разительный пример – нефть Северного моря. Для британских предпринимателей она явилась поистине подарком судьбы. Освоение североморских нефтяных месторождений – это новый обширный рынок заказов, способный стимулировать модернизацию таких традиционных отраслей, как металлургия, машиностроение, судостроение – Как же сумела британская индустрия использовать этот золотой шанс? К сожалению, отнюдь не лучшим образом. От половины до двух третей заказов для нефтепромыслов британского сектора Северного моря достались зарубежным фирмам. В этой пассивности и нерасторопности отчетливо проявился один из характерных симптомов английской болезни – Нежелание предпринимателей идти на какой-либо риск, сворачивать с проторенных путей. Пусть добыча нефти с морского дна обещает быть перспективной отраслью, находить капиталом более привычное применение, все-таки спокойнее. Гарантированные рынки сбыта в заморских владениях лишили британскую промышленность гибкости, стимула к обновлению, совершенствованию ее структуры. Упор делался на развитие традиционных отраслей, выпускавших товары для колоний. Огромные накопления шли не на модернизацию производственной базы, а в сферу финансовых и торговых спекуляций. По доходам от так называемого невидимого экспорта, то есть от всякого рода банковских, страховых и других посреднических операций, Британия превосходит все развитые страны, кроме США. Придя к власти на рубеже 80-х годов, консервативное правительство Маргарет Тэтчер провозгласило свой рецепт лечения английской болезни «сделать упор на личную выгоду в противовес общественному благу». Таков, на взгляд Тори, путь к исцелению британской экономики от хронического худосочия. Этот застарелый недуг был, по мнению консерваторов, усугублен такими мерами послеваренных лейбористских правительств, как национализация ряда ключевых отраслей народного хозяйства, создание государственной системы здравоохранения, социального обеспечения, народного образования. Все это, мол, оказалось для казны непосильным грузом, задавило частную инициативу и ускорило общий упадок британской индустрии. Отказ от какого-либо государственного регулирования экономики – вот в чем видят Тори целительную панацею. Любые формы вмешательства в хозяйственную жизнь они считают оковами для частной инициативы. Тем, кто обогащается, государство, мол, не вправе мешать, а тем, кто разоряется, оно не обязано приходить на помощь под видом возвращения к классическим догмам капитализма, британских трудящихся намерены лишить даже тех ограниченных социальных завоеваний, которых они по крупицам добились в ходе многолетней борьбы. Однако попытка стимулировать частное предпринимательство за счет общественных нужд не сработала. Чудо исцеления не произошло. Стратегия Тори, по сути своей, предназначена расчистить место для сильных, способствуя разорению и гибели слабых. Но для обескровленной британской экономики прописанная ей зелье оказалось скорее ядом, чем панацеей. Разумно ли было вновь сводить функции государства к роли ночного сторожа, который оно выполняло во времена королевы Виктории? Ведь бывшая промышленная мастерская мира вынуждена даже на отечественном рынке сдавать позиции иностранным конкурентам. Они-то в первую очередь и выгодали от свободы рыночной стихии. Эта же преслабутая свобода разбередила старую рану – утечку капиталов за рубеж. Английские предприниматели – издавна предпочитают вкладывать деньги не на британских островах, а в бывших колониях. Уступая Японии, ФРГ, Франции, почти по всем экономическим показателям, Англия пока опережает их по величине помещенных за пределами страны капиталов. Подобная же инерция имперских времен воплотилась и в политике официальных кругов. В течение послевоенных десятилетий они не столько поощряли вложения в отечественную индустрию, сколько блюли заморские интересы сити, не скупились ни на какие жертвы ради спасения фунта стерлингов. В лондонских коридорах власти любят повторять слова лорда Пальмерстона «У нас нет ни вечных союзников, ни постоянных противников». У нас есть лишь вечные интересы. Слов нет. Будучи промышленной мастерской мира и крупнейшей колониальной империей, Британия эпохи Пальмерстона действительно могла позволить себе политику блистательной изоляции и в полной мере извлекать выгоду из свободы рук в политической игре и своеобразия своего географического положения – в наш век. Однако размеры и положения Англии на географической карте требуют иной трактовки этой фразы. Оставшиеся в наследии от прошлого имперские замашки, словно шоры, ограничивают политический, экономический и социальный кругозор правящих классов Великобритании. На обложке книги английского публициста Клайва Ирвинга подлинный брит, изображена рука джентльмена, вынувшего из жилета карманные часы без стрелок, потеря чувства времени, вот, по мнению многих трезвомыслящих лондонцев, черта, порождающая пресловутую английскую болезнь. В течение целого столетия, после промышленной революции, Ведущее положение Англии в мировой торговле никем не оспаривалось. Государству не приходилось решать серьезных экономических или внешнеполитических проблем, которые требовали бы особой дальновидности или квалифицированной экспертизы. Страна могла тогда позволить себе иметь правительство джентльменов, доверить кормила власти просвещенным любителям от джентльмена требуется не так уж много. Он не должен знать ничего о политической экономии и еще меньше о том, как управляются зарубежные страны. Он должен быть терпимым к взглядам других, не считая, разумеется, ирландцев, социалистов, профсоюзных организаторов и браконьеров, Но придерживаться мнения, что только сильная рука способна сохранить британские интересы к востоку от Суэца, будучи директором компании, он не должен слишком хорошо разбираться в ее делах, а, возвращаясь из путешествия, ощущать расширение кругозора. В широком смысле философия джентльмена представляет собой отказ мыслить принципиальными категориями, не заглядывай вперед, встречай проблемы дня по мере того, как они возникают, старайся решать их без лишних усилий разума, без неподобающего пыла страстей, всюду, где требуется специальное знание, живое воображение, настойчивость и целеустремленность, организаторский дар Характеристики джентльмена становятся не только бесполезными, но и опасными. Гарольд Ласки, Англия. «Почему опасно быть джентльменом?» 1934 год. Легко ли убедить себя в том, что проходит век полковников, которые извечно воплощали собой образ триумфального викторианства, империи, после обеденного чая, игры в крикет на зеленых лужайках. Когда-то эти полковники, строители империи в 30 тридцатых годах прошлого века, уходили в отставку и поселялись в живописных поселках Дорсета и Корнуола. Они читали воскресные проповеди в приходских церквах. Они имели самые ухоженные сады, и получали призы на сельскохозяйственных выставках, выращивая огурцы величиной с тыкву. Эти полковники олицетворяли собой Британию, которая никогда не менялась, консервативную, уверенную в себе и замкнутую. Если вы не говорили с ними о распаде империи, о безработице, о лейбористской партии, о Бернарде Шоу, о механизации армии, обо всех этих проклятых новшествах, пришедших с континента, они были бы милейшими людьми. Полковники почувствовали, что получили смертельный удар даже не при распаде империи, а уже при механизации армии. Как только начали расформировать кавалерийские полки, Они стали требовать, чтобы офицерам, пересаженным на танки, сохранили хотя бы шпоры. Но техника, пришедшая в армию, нанесла удар по самому главному, по взаимоотношениям любителей и профессионалов. И вот по мере того, как нарастают волны критики в их адрес, джентльмены и полковники чувствуют, что движутся к вымиранию. Не только длинноволосые интеллигенты, читающие Марселя Пруста и Зигмунда Фрейда, уничижительно высказываются о детищах публичных школ, но все громче раздаются голоса, что эти вещи гораздо лучше делаются за границей. А под этими вещами имеется в виду как раз то, что прежде всего оставляли джентльменам управление людьми и делами, Проблемы политики и администрации, войны и мира. Энн Лоренс, Франция. Британия, не остров. 1964 год.